Крайнов встал, сходил за телефоном, набрал ее номер и услышал голос оператора. «Абонент недоступен». Что значит «недоступен»? Он нажал вызов еще раз, с тем же результатом. Крайнов снова прочитал письмо, и по мере осознания в груди начало замерзать сердце. А ведь это не шутка. Кира написала это всерьез. Кира лежала, свернувшись калачиком на кровати, и умирала душой. Такое явное ощущение, словно где-то внутри образовалась дыра, через которую вытекает душа. Господи, какая глупая, нелепая и трагическая цепь случайностей продырявила в ней эту дыру. Первым звеном в кандальной цепи судьбы явилась метель. Смешно, горестными слезами смешно. Та метель, что свела их с Колей, послужила началом отсчета этих звеньев. Ксения Петровна не смогла прилететь и понадобилось снять на пленку выступление учеников Киры. Вторым звеном явился Слава, безответственный оператор, который, упиваясь своим профессионализмом, уловил красивую картинку, не удержался и снял на выступление, и не потрудился вспомнить свое обещание и уж тем более сдержать его. Третьим звеном стал редактор телевидения, который смонтировал репортаж, вставив в него и кадры с Кирой. Четвертым — столичный канал «Культура», который, делая годовой отчет, выбрал именно этот репортаж. И пятым, что у какого-то криминального вымогателя обнаружилась тонкая душевная организация с тягой к прекрасному и к регулярному просмотру канала «Культура» что вообще за пределами понимания. Одно цеплялось за другое, сковываясь в цепь, на которой, как при пытке, подвесили Киру. Ей было так плохо, как никогда в жизни, как она представить не могла. Болело все тело. Она не помнила, когда ела в последний раз, и желудок сводила голодными спазмами. Сил не было не то, что двигаться, а даже шевелиться и дышать. Она заползла в свою нору, свернулась калачиком, укрылась головой одеялом. Теперь Кире хотелось только умереть, не двигаться, ничего не делать, не думать, просто дышать, пока дыхание не остановится. «Нет!» — четко и громко сказал какой-то голос внутри нее. «Что? Нет?» — продираясь сквозь паутину болезненного опустошения, удивилась Кира. «И поняла, что...» Где-то в самой глубине еле тлел огонек надежды, не затушенный до конца лампадкой. Она может еще встретиться с Колей и все объяснить. Ведь когда-нибудь этот кошмар закончится, не будут же эти сволочи бегать за ней всю жизнь. А может, их арестуют? Или они махнут на них с отцом рукой, устав носиться по всей стране? Но это должно, обязано закончиться. И тогда... Они еще могут встретиться, и она хотя бы увидит Николая. И сознание зацепилось за эту робкую, почти погасшую надежду, и Кира заставила себя двигаться. Сначала скинуть одеяло, сесть в кровати. Голову повело, повело по кругу в какую-то темную точку. Она зажмурилась, тряхнула головой, спустила ноги с кровати. Нет, так не пойдет. Ей понадобится все силы и здоровье, чтобы добраться до Москвы и не попасться этим козлам. Заставляя себя двигаться, Кира сварила гречневый суп, поела, кое-как дошла в крошечный душевой закуток, мыться сил совсем не осталось. Держась одной рукой за стену, каким-то образом умудрилась помыть голову и повозить по телу мыло. Стало полегче. Двигаться она уже смогла без постоянных мысленных окриков. Болела в груди. Боль ухватила жесткой лапкой за горло, сдавила сердце и легкие так, что трудно было дышать. Но с этой болью придется теперь жить и привыкать к ней. А вот слабость... С этим надо разобраться, иначе она преподнесет себя преследователем на тарелочке, грохнувшись где-нибудь в обморок. «Завтра», — решила Кира, «завтра она поедет в платную клинику. Сдаст все, какие только можно, анализы». У них есть такая услуга без направления врача делать платные анализы. А послезавтра пойдет к врачу. Сила и здоровье нужны, как бы больно ни было. А еще бега предстоят через четверть страны. Телефон звонил с регулярностью раз в 10 минут. Крайнов не отвечал и не обращал внимания на то, что от вибрации трубка перемещается по стеклянной поверхности к самому краю стола. Он прочитал письмо Киры, наверное, уже раз сто. Сидел на диване, смотрел в экран ноутбука. Когда тот газ, стучал пальцем по панели, вызывая картинку обратно. И снова читал. Уведомление о смерти. Смерти всего значимого в его жизни. Потому что именно сейчас выяснилось, что он, Николай Крайнов, стал другим. Встретив Киру, он стал другим. Целым сросся с ней душой и телом, и мыслями, порывами, жизнью, и получил от нее уведомление об убийстве половины его. За эти часы он снова, как тогда после травмы, прошел пять ступеней смерти. Отрицание? Да ладно, это какая-то нелепая шутка. Вот всего этого просто не может быть. не может Гнев. Да какого хрена? Что за мутатень? Она что, издевается? Письмо написала? Но и гневаясь, он даже мысленно не мог обозвать Киру мерзкими и грязными эпитетами. Торг. «Да ладно, Кир! Ты просто напугалась и не хотела меня обидеть!» Он ее найдет. И они договорятся. Если действительно ей так приспичила эта вена, то хрен с ней! Поедет он с Кирой в эту гребаную вену! На такой расклад она же согласится! Уныние. Какая вена, Крайнов? Кому ты там нужен?» Ты женщине любимый не нужен, поэтому она так легко и просто от тебя отказалась. И действительно, на кой фиг ты ей сдался? Она права, лучше так все закончить, чем рассусоливать сопли. Все понятно? Ты в своем медвежьем углу сидишь, в игрушечке играешь. Охота, рыбалка, егерь етить его. Что ты ей можешь дать? Примирение. Кира права, так будет лучше». У нее действительно призвание и талант. Он же сам слышал и видел, какой у нее талант. И его надо реализовать. А если бы она вышла за него и потом сбежала, он вообще смог бы это пережить? Ладно, пусть так. Крайнов снова хлопнул пальцем по панели, возвращая картинку. Пережить и сейчас не получалось. Ныло сердце. Очень хотелось плакать от боли и непонимания. И было так тошно, что не хотелось жить. Первый раз ему не хотелось этой жизни. Аглая совсем уж растревожась посмотрела на экран телефона. «Глеб!» — позвала она. «К нему надо идти. Что-то случилось». «Что с ним могло случиться?» — спокойно спросил генералов, подойдя к жене. «Он третий час не берет трубку!» — нервничала Глашка. «Я уже раз двадцать ему звонила!» «Так, спокойно! Что ты разволновалась?» — попытался успокоить он жену. «Да я уже три раза поднималась в мансарду!» — кипятилась Глая. «У него свет горит только в кухне, и никакого движения! Гораций спущенной бегает!» «Иди одевайся!» — поцеловав Глашку, распорядился генералов. «Проще и быстрее будет сходить, чем успокаивать тебя!» «Алтай!» – позвала Глашка первый входя на участок. Гораций радостно кинулся к ним, жалуясь, что хозяин куда-то запропастился. Аглая автоматически потрепала его палабастой башке и поспешила в дом. «Коля!» – позвала она, входя в незапертые двери, и ломанулась в комнату, заметив там Николая, не реагировавшего на их появление. «Коля, что случилось?» Она поспешила к другу, снимая на ходу шапку, шарф, расстегивая пуховик. «Коля!» — подошла она к нему. Крайнов не ответил, оставаясь в той же позе, неотрывно глядя на экран. «Коля!» — перепугалась Глашка и потрясла его за плечо. Он повернул голову, посмотрел на нее невидящим, черным взглядом бездонных, глядящих внутрь себя глаз. «Привет!» — тускло сказал Крайнов, и повернулся обратно к экрану. «Ты почему на звонки не отвечаешь?» Допытывалась, страшно перепугавшись его странного состояния оглая. Лаш, подожди!» Придерживал ее за руку генералов и указал на письмо, светящееся на экране. Они склонились оба и начали читать. «Нет!» – твердо заявила Глашка и даже отстранилась от экрана, от этой черной метки. «Нет, она не могла такое написать!» «Но написала», — низким, охрипшим голосом произнес Крайнов. «Нет, Алтай, Кира так не могла поступить», — заверила Глажка и потребовала подтверждения. «Глеб, скажи!» «Для начала давайте включим свет», — спокойненько предложил генерал. «И разденемся». Он силой уволок за собой Глажку в прихожую, помог ей снять верхнюю одежду, разделся сам, Достал тапочки, помог снять сапожки и все останавливал торопящуюся жену. «Спокойней, Аглая!» «Да как спокойней!» возмущалась беспредельно она. «Ты видишь, что с ним?» «Сейчас разберемся!» ровным тоном пообещал он. Свет они включили, и генералу удалось попридержать жену и убедить ее сделать им всем чай. И только потом, с чашками чая, они прошли в комнату и сели рядом с Николаем на диван. «Коль, выпей!» всунула ему в руки чашку Глаша и попросила жалостливо. «Ну, посмотри на меня!» Он взял чашку, посмотрел тем же взглядом на подругу и уведомил пустым хриплым голосом. «Все хорошо, Стрелка. Она вену уезжает. Ей надо. Она правильно делает». «Да ты сбрендил!» — сорвалась на громкое возмущение Глашка. «Даже если это и так, Кира никогда бы не сделала такой подлости и грязи». Она отставила свою чашку на стол, ухватила крайного двумя руками и тряханула силой. «Ты что тут похорона устроил? Неужели ты не понимаешь, что Кира никогда с тобой так не поступила бы?» «Что ты меня трясешь?» Почти нормальным голосом спросил он и убрал ее руки. «Поступила, не поступила. Откуда ты знаешь?» «Да вы себя со стороны видели!» бушевала Глашка. От вас же искры во все стороны летели. Она глаз от тебя оторвать не могла и все дотрагивалась кончиками пальцев. Отойти от тебя на метр не могла. Ты что, Алтай, совсем поглупел? Кира сильный, красивый человек и любит тебя безмерно. Она бы никогда не сделала такой подлости. Глеб, скажи ему. Насколько я смог узнать Киру, поддержал жену генералов, В ней нет ничего гнилого, двойного и расчетливого. Согласен с Глашей. Не могла она так поступить. Тут что-то другое. Что другое? Прохрипел устало Крайнов. Что может быть другое? Я вот сидел и думал. И додумался до того, что может быть тоже так поступил на ее месте. Если бы у меня был такой дар, как у Киры, меня поставили перед выбором. Я спрашиваю себя, смог бы я, глядя ей в глаза, сказать, что отказываюсь от нее? Не написал бы я письмо? Проще и не так больно, а ты говоришь, другое. Ну и что ты себе ответил? Поинтересовался генералов, преспокойненько отхлебывая чай из кружки. Нет, выдохнул Крайнов и устало потер лицо ладонью. Я бы от нее не отказался ни за что, от работы, может быть, а от нее нет. Но вот, я же говорю, здесь что-то не так, обрадовалась Глашка. Она бы тоже от тебя не отказалась ни за что, уж поверь мне. Николай промолчал. Впрочем, его вид говорил сам за себя. Он не соглашался с подругой, пережив за эти часы свое индивидуальное чистилище и приняв действительность такой, какой она ему представлялась. Так, Коля, поставил чашку на стол и призвал к размышлению генералов. Давай-ка соберись и подумаем. Примем за главную версию, основанную на нашей с женой, глубокой уверенности, что все не так просто и однозначно с этим письмом. Ну давай примем. Равнодушно согласился Коля. «Возьмем за отправную точку, что Кира на самом деле никогда бы так не поступила. Что из этого следует?» «Что?» Более живо и немного заинтересованно переспросил Крайнов. «А то, что либо это письмо не она писала, либо сделала это по каким-то очень непростым и серьезным причинам», принялся рассуждать генералов. «Значит, первое, если писала не она, то кто и зачем?» «Предположим, кому-то захотелось разлучить вас или тупо нагадить. Кто это мог сделать?» «Никто», – поразмыслив, уверил Коля, понемногу оживая и проявляя все больше интерес. «У меня, ты знаешь, девушек на тот момент, когда я встретился с Кирой, не было уж месяца три, и я никого ради нее не бросал. У Киры ни друзей, ни подруг нет, да и про то, что мы встречаемся, знали только вы». Она не посвящала коллег свою жизнь. И я, встречая ее с работой, ставил машину подальше, чтобы не давать поводок к сплетням. То есть получается, что этот вариант мы отбрасываем. Получается так. «Тем более, что недоразумение сразу же разрешилось бы. Стоило тебе позвонить Кире», вставила Глашка. Я звонил. Окаменел лицом Крайнов. Она отключила телефон. В таком случае, — продолжил Глеб, — остаются два варианта. Первый — кому-то было очень нужно, чтобы ты не искал Киру. И второй — он неожиданно замолчал и посмотрел на жену. Глаш, скажи, при каких обстоятельствах ты бы написала подобное послание мне? Аглая задумалась, посмотрела на Крайнова, перевела взгляд на мужа и твердо сообщила. Если бы только таким способом я могла защитить тебя от чего-то страшного или спасти. Вот и я так думаю. Улыбнулся ей проникновенно генералов и посмотрел на Николая. Алтай, ты не знаешь, от чего может спасать тебя Кира и от чего пытается защитить? Крайнов по мере осознания вопроса и ответа на него. Побелел лицом и сорвался, до конца поняв, что могло произойти. «Твою мать!» Он резко вскочил с места, так что генерала в последний момент успел подхватить полетевший на пол ноутбук. «Твою мать!» — повторил Крайнов. «Я идиот! Как я сразу не догадался! Твою ж мать!» «Коль, ты чего?» — ошарашенно спросила Глашка. «Ну, конечно!» Он сел на место, снова подскочил, обошел столик и принялся ходить туда-сюда вдоль камина. «Она меня защищала и спасала, понимаете?» «Пока нет», — спокойно ответил Глеб и откинулся на спинку дивана. Крайнов принялся рассказывать им про непростую жизнь Киры, про брата, про преследовавших их с отцом людей, про то, что им приходится постоянно переезжать, и она уже дважды сменила фамилию неподробнейшим подробнейшим образом, как поведала ему Кира, а более сжато, но детали криминальных наездов он не упустил. «Боже мой!» – расстроилась совершенно Глажка, прижав от переживаний пальцы к губам. «Бедная Кира! Она вот в таком ужасе жила!» «Судя по всему, милая», – заметил генерал. «Она живет в этом ужасе до сих пор, да еще героически пытается спасти Алтая». «Надо что-то делать!» потребовала Глашка. «Надо немедленно ее защитить! Найти!» «Бля!» — выругался Коля и остановил свое беспокойное шастенье, замерев на месте. «А вот это будет непросто. Она умеет прятаться, но я ее найду». «Если она спряталась», — заметил тем же ровным тоном генералов. «В каком смысле?» — уставилась на него Глашка. «В том, что ее вполне могли и поймать». Ой, нет! Она снова прижала ладошки к губам. Не надо, чтобы поймали и нашли. Мы постараемся. Улыбнулся ей муж и изменился в пол мгновения, став сосредоточенным и собранным. Исчезла расслабленность, и что-то блеснуло такое в глазах. Давай, Коль, соображай. Вспоминай, когда ты последний раз разговаривал с Кирой по телефону. Второго. Примерно в 10 утра. И он рассказал про звонок. «Получается, что тогда она уже знала о преследователях». «Из чего это следует?» быстро спросила Глашка. «Ну, во-первых, Кира уверена была, что они не знают про Колю, и таким образом хотела, чтобы он ее не искал и не звонил, пока она не скроется. Если бы они знали о ваших отношениях, то наехали бы на вас одновременно, и ей не пришлось бы звонить и выдумывать причину, из-за которой с ней нельзя связаться. Это понятно?» «Да», кивнула Глашка. Значит, берем за отправную точку, что второго утром на нее наехали. Прямо на работе. В это время она находилась в колледже, и ей удалось как-то на этот момент от них уйти. То, что такого номера больше нет, говорит о том, что Кира очень умная девочка. Она уничтожила симку и, думаю, сам телефон, на случай, если ее схватят, чтобы никто не мог увидеть твой номер, Алтай. Следующее. Еще сегодня утром она оставалась на свободе, раз могла написать и отправить письмо. Это хорошо. Значит, где-то спряталась и имеет достаточно возможностей для передвижения. А если она писала под диктовку, если ее заставили? Обеспокоилась Глашка. Нет, ответил Крайнов. Это по шантажистам не надо. Ровно наоборот. Они бы уже наехали на меня и вымогали деньги за Киру а ее шантажировали мной. Совершенно точно, что ей пока удается скрываться. «Так», — поднялся генералов с дивана, «пошли к нам, попробуем вычислить ее визитеров». Не задавая вопросов, Аглая с Николаем бегом помчались одеваться. «Та аппаратура, те программы и компьютеры, и возможности, которые имелись у генералова, пожалуй, могли быть еще у человек с десяток, ну, может, 20 в стране, И вообще вся сфера его деятельности была известна только ему и правительству страны и имела весьма засекреченный для окружающих характер. Таинственный мужик. Даже Аглая не знала до конца всех его возможностей и работы. Впрочем, она не возражала, понимая, что он оберегает ее этим умалчиванием. Ну что, начал быстро что-то набирать на клавиатуре генералов, как только сел в кресло за рабочий стол. Аглашка с Николаем устроились по бокам от него на стульях. «Пойдем простым логическим путем. Господам требуется мобильность. Посмотрим!» Он входил в какие-то папки, ссылки, программы. Открывающиеся окна, файлы мелькали на экране с такой быстротой, что Аглая с Крайновым не успевали читать. «Ага», — порадовался генералов, — «кажется, что-то есть». «Объясняй, не делай так!» Потребовала Глая. «Как я понимаю, прилететь они могли только из Москвы», приступил к пояснениям, не прекращая что-то набирать и изучать на экране он. «И им обязательно понадобится машина». «Где они могут ее взять?» «Правильно, в прокате». «Смотрим, какие ближайшие к аэропорту есть пункты проката». «Я нашел три». «В двух из них машины брали либо женщины, либо местные, а вот в третьем, 1 февраля...» Мужчина с московской пропиской взял машину на три дня. «А как ты смог это узнать?» – поразился Коля. «Да просто. По интернету посмотрел пункты проката, выбрал нужные, вошел в их почту и по специальной программе открыл их внутреннюю документацию. А там данные на всех клиентов». «Коль», – попросил он нежно, – «давай про «как смог и сделал» я тебе как-нибудь на досуге расскажу и покажу. А сейчас объяснять каждый свой ход не стану. «Лады?» «Лады, только один вопрос. Вот так легко, во внутреннюю документацию?» Не удержался Крайнов. «Хочешь, потом тебе установим кое-какие программки. Кстати, сильно облегчат твою работу», — предложил генералов. «Хочу, еще бы», — порадовался Николай. «Так вот», — вернулся к текущему вопросу Глеб. «Предположим, что их, скорее всего, прилетело трое. Один за рулем и на подхвате». Один для охраны девушки и руководитель. Смотрим. Дневной рейс из Москвы. Подходит по времени. Так, списки пассажиров. Ну вот, наш господин и посадочный за ним зарегистрировали еще двое. И сидели рядышком. А перед ним женщина. Крайнов промолчал на сей раз. Подумаешь, человек в пару минут вошел в файлы авиакомпании и посадочный посмотрел. Мда. «Слушайте». Отвлекся от экрана, оттолкнулся ногой и чуть отъехал на кресле назад генералов, чтобы видеть Аглаю и Николая. «Это не профессионалы, это гопники какие-то, ей-богу». «Почему?» – спросила Глашка. «Ну, судите сами», – принялся рассуждать он. «Прилетели днем. Вечер потратили на то, чтобы выяснить, где Кира живет и работает, а с заявились к ней на работу». «А как они туда попали? Там же охрана в колледже», – спросила Аглая. «Да у них второй месяц ремонт идет», — ответил Коля. «Там сейчас любой может зайти, сказав, что он строитель или бригадир». «Это неважно», — отмахнулся Глеб. «Главное, раз Кира смогла сбежать, эти орлы даже не потрудились узнать что-нибудь про это здание. А ведь в Энете есть подробное описание данного архитектурного памятника, где упоминается про несколько черных ходов и лестниц. Нам повезло, но за криминал обидно, честное слово». Нельзя же быть такими дилетантами и пофигистами. Ведь один раз они уже прокололись, когда пытались ее увезти прямо с работы. И потом. Они ловят Киру с отцом несколько лет, и тем удается каждый раз уйти. Можно было проявить и больше уважения к этим людям. Ну, предположим, что они спрашивали у нее на работе, с кем она живет, с кем дружит. Но это такой отстой. Даже нелепо как-то. Приехали выколачивать деньги без всякой информации о человеке. Ну ладно, это я отвлекся. Киру они потеряли, это факт. А откуда мы это знаем? – спросила быстренько Глашка. Из пункта проката. Дядечка продлил срок аренды еще на три дня. О чем это говорит? Что они ее ищут? – обрадовалась Глашка. Нам надо найти ее прежде. А вот это будет посложнее, вздохнул генералов. Она молочина, сумела грамотно уйти от них, и я уверен что, наученная горьким опытом, под руководством своего полковника, Кира знает, как прятаться. Скорее всего, никто из ее знакомых и коллег понятия не имеет, где она». И он посмотрел на Николая. «Алтай, ее вполне может уже не быть в городе. Кире совершенно незачем оставаться там. Да и опасно». «Надо узнать», — подумав, скатал Крайнов. «Она, конечно, связалась со своим романом Георгиевичем. Надо поговорить с ним». «Он ничего не скажет» покачал, отрицая головой Глеб. Хоть министром обороны представься. Незнакомый мужик звонит ему и спрашивает, как найти Киру, чтобы ты на его месте ответил. Глашка беременная, при ней нельзя», вздохнул Алтай. «Ну, а ему можно. Вот он тебе и скажет». «А если позвонит знакомый?» спросила Аглая. Коля с Глебом развернулись одновременно и уставились на нее. «Глашуня», похвалил Генералов. «Ты гений!» «Да», — сказала Глашка со всей серьезностью. «Я такая». Генералов резко придвинулся к столу и стал снова бегать пальцами по клавиатуре. «Так, найдем этого полковника». «Ну, вот и он», — и предложил, снова отъехав от стола. «И думаю, надо скинуть балласт, чтобы он не мешался у нас под ногами». Достал из кармана сотовый и набрал по памяти какой-то номер. «Привет, Гарик». Послушал, что ему говорят, улыбнулся. «Рад, что смог помочь. Обращайся». Снова пауза на ответную реплику. «Можешь. Тут три господина из Москвы нас посетили». Он назвал имена, фамилии и номер машины. «Они очень докучают моим друзьям. Ты их возьми нежно, Гарик. Скажем, по подозрению в подготовке террористического акта. Правда, господа не по твоему ведомству, а уголовке». Но при твоем подходе они расколются до самого пола. И хозяев сдадут, и конкурентов, и кого и как пасут. Ты в протокольчик подробно все занеси и сдай их на руки коллегам. За ними потом из Москвы приедут, заберут и поблагодарят вас всех за отличную работу. Выслушал ответ и пояснил. Меня особо интересует, ту девушку, за которой они сюда приехали, ищут только они или еще кто? И перед тем, как попрощаться, ответил. И тебе спасибо. Я же сказал, обращайся. Ну все, жду информацию. Пока. Он посмотрел на притихших зрителей и предложил. Давайте-ка перекусим. И чайку. Вы сделаете, ладно? А я позвоню кое-кому. И поднялся с кресла. А Гарик это... Начал Крайнов вопрос. Майор ФСБ. Хороший парень. Ответил Генералов и вышел из кабинета. Вот такой он у меня загадочный, вздохнула дурочка Глашка. Пошли, Алтай, на кухню, варганем что-нибудь. Аглая пришлось делать легкий ужин самой. От переживаний украйно все из рук варилось. Он принялся себя ругать, что не смог защитить Киру, и давно надо было перевести ее сюда. Хрен бы кто здесь ее достал, отмахиваясь от вполне резонного замечания подруги, что достали-то ее на работе. Метался, как зверь в клетке, хватая за голову от отчаяния. «Ты представляешь, что она сейчас испытывает?» «Представляю», – сурово отвечала Глая. «Алтай, перестань винить себя. Мы ее найдем. И прекрати шастать». «Ну что, есть будем?» – вошел в кухню генералов, протянул Николаю трубку и бумажку с номером телефона. «Это телефон Баринова Романа Георгиевича. Наберешь минут через пять». Сейчас его предупредят, что ты позвонишь, чтобы разговор состоялся». Крайнов не стал выяснять, кто позвонит и предупредит. Он за время общения с Глебом Алексеевичем привык не задавать тому лишних вопросов, понимая, что работа у него непростая и во многом закрытая для обсуждений. Хотя на самом деле он тоже занимался финансовым консультированием. Именно этим. И был коллега Николая. Правда, консультировал он отнюдь не спортивные клубы, а сделки с арабским миром. А это уже, сами понимаете. Николай набрал номер, и ему почти сразу ответили. «Баринов, это Николай Крайнов», – представился Алтай. «Да, меня предупредили, что вы будете звонить». Сухим тоном ответил полковник и спросил. «И чем я могу помочь олимпийскому призеру, «Роман Георгиевич, вы знаете, где Кира?» Без прелюдий задал вопрос Коля. «А какое отношение вы имеете к Кире?» После небольшой паузы строго спросил полковник. «Надеюсь, что самое прямое», — ответил Коля. «Роман Георгиевич, мне надо ее найти. Она вам звонила?» «Вы в курсе ее ситуации?» Чуть мягче задал вопрос Роман Георгиевич. «Да», — утвердил Крайнов. «Она мне звонила», — вторично помолчав, ответил друг Киринова отца. «До десятого она будет отсиживаться где-то в пригороде. Где, не знаю». Сказала в надежном месте. Поговорит с отцом, а потом на электричках доберется до большого города и вылетит в Москву. Это все, что я знаю. Глебу позвонили на сотовый. Он ответил, выслушав сообщение. Коля посмотрел на него, генералов утвердительно кивнул. Взяли всех троих. Роман Георгиевич, продолжил Крайнов, тех, кто преследовал Киру, только что арестовали. О как! Живо подивился полковник. И что за чудеса оперативного реагирования местной полиции? Это не совсем их чудеса, а скорее местного ФСБ, по просьбе нашего скира и друга. Это не того ли, что попросил за министра со мной поболтать? Прощелкал ушлый сыщик. Его, подтвердил Николай. И он утверждает, что дня через 3-4 ваши сотрудники могут забрать этих господ с полным чистосердечным признанием и показаниями на всех своих и чужих хозяев. «Однако подарочки вы нам делаете!» крякнул не без удовольствия баринов и уже совсем другим, дружеским тоном сказал. «Ты, Николай, давай ищи Киру, но если не найдешь, как только она проявится, я скажу, чтобы немедленно связалась с тобой. Это все, что могу тебе пообещать пока. И звони, как там у вас дела». «Спасибо, Роман Георгиевич», – поблагодарил Николай и попрощался. «Он не знает, где Кира», – сообщил Крайнов полученную информацию друзья. «До десятого она будет прятаться где-то в пригороде. Десятого с телеграфа они связываются с отцом. После разговора с ним она начнет двигаться в сторону Москвы на электричках». «Так», – призадумался Генералов, – «искать ее на телеграфе отпадает, их десятки». На какое она придет, не угадаешь. Вот что, Коля, надо у нее на работе поспрашивать. Может, и всплывет зацепка какая, и с учениками поговорить. «Ах, черт», — вспомнил он, — «завтра же воскресенье». «Ничего, кого смогу, того найду из ее коллег и учеников», — решительно заявил Крайнов. «Ну давай, а я еще покопаюсь. Может, она квартиру сняла или где-то карточка расплачивалась. Поищу. Ну и нам всем не мешало бы помолиться о ней». «Бедная Кира», — вздохнула чуть не плача Глая, — «я даже представить не могу, как ей сейчас тяжело. Господи, что с ней сейчас? Где она?» «Лашка, прекрати», — взревел Крайнов, «а то я мозгой двинусь».